Глава третья. Хорошо спрятанная Умбрия. Синие краски Умбрии. Похоже, что у умбрийского бога была чудесная синева для неба и еще более прекрасный цвет, которым он рисовал дали и горы. Поэтому Умбрия так чудесно голубая. Самая голубая из всех земель. Карл Чапок. Умбрию не зря называют зеленым сердцем Италии. Ее пейзаж не может не очаровать. Поля с оливковыми рощами, сосны и кипарисы, аллеи, словно аркой, накрытые старыми платанами, яркие вспышки маков, средневековые городки, ползущие на холмы с улицами-лестницами, утопающими в море цветов на старых стенах. Умбрия оказалась одним из немногих итальянских регионов, где нет выхода к морю. Но в то же время региону повезло с местоположением. Здесь, по местному выражению, свирепость Апенин превращается в простор мягких холмов. Здесь легко передвигаться путешественнику. В отличие от Марки, словно нарочно съежившегося между соседними землями, прячущегося среди лесов в окружении высоких гор, Умбрия полна железных дорог, автобусных маршрутов и велосипедных трасс. Регион подарит сочетание истории, природы, красоты от старых стен Перуджи до плывущего в море цветов Спелла, второго розового города Умбрии после Осизи, города Святого Франциска. Тоди становится золотым на закате, а в Губио кажется, что ты попал в самое сердце французского перегора, в застывшее Средневековье. Водопады Марморе и прекрасные закаты озера Тразимена. Туфовый Орвиета высоко над долиной и благородный Спалета, прекрасные Нарни, Амелия, Соколиная гора монте с дорогой знаменитого вина. На путешествие по Умбрии не хватит пары недель. Когда заходит солнце и спускаются сумерки, Умбрия меняет цвет. Легкий туман над полями становится голубым, а дальние холмы синими. Еще более темный, чуть размытый цвет приобретают дальние горы. Россыпи огней, словно сотни огоньков огромной елочной гирлянды, рассыпаются внизу, в полях. Это маленькие городки, деревни, фермы, утопающие в вечерней синеве. И когда уходит рассветный туман, первый, самый яркий цвет над зеленой умбрией тоже синий, сначала приглушенное, а потом все более яркая голубизна неба. Я не зря упомянула ёлочную гирлянду. Заснеженные горные городки Умбрии часто покрывают туман. Но перед Рождеством за многие километры до средневекового городка Губио вдруг возникает невероятная картина. Над туманом, над скрытым в пелене городом среди горных вершин, загорается огнями огромная елка, увенчанная яркой звездой. Сегодня рождественское чудо Умбрии известно во всем мире. В 2020 году елки-Губбио. исполнилось 40 лет. В 1981 году группа добровольцев по случаю Рождества создала самую большую рождественскую елку в мире, вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса. Сами, по собственному желанию, люди сотворили эти невероятные декорации на площади чуть меньше 30 футбольных полей. На горе Монте-Энджина загорается огнями елка, увенчанная звездой. устроенной около базилики покровителя Губио, святого Убальда. Сегодня в комитет по ежегодному созданию елки входят 50 жителей городка, от 19 до 86 лет. Каждый год 7 декабря проходит церемония зажжения огней. Несколько цифр. 1000 квадратных метров — поверхность звезды, а составляют ее 250 огней. 300 огней рисуют форму дерева. 400 огней создают его ветви. 7500 миль общая длина кабелей, используемых для подключения. 750 миль высота дерева. 450 миль ширина дерева в основании. 1350 розеток и вилок используют для подключения кабелей и световых точек. На сборку елки уходит примерно 4 месяца. В церемонии участвуют люди в средневековых костюмах, подчеркивая связь с многовековыми традициями городка. А открывают церемонию очень важные персоны. Так в 2012 году елку зажег тогдашний президент Итальянской республики Джорджа Наполитана. В 2014 году папа Франциск. Каждый год известные в Италии и во всем мире люди участвуют в этом событии. А еще каждый желающий может выбрать себе конкретный огонек на схеме и отправить небольшую сумму денег, чтобы усыновить огонек на знаменитой елке. И если в средневековом спелло на маленьких магазинчиках и домах можно увидеть наклейку «Я освещаю спелло», то в Губио и даже по всей Умбрии люди гордятся тем, что и свет их личного огонька сияет в ночи на многие километры. Это свет Рождества и объединение людей. И кого не спроси об Умбрии в Италии, первым делом вы услышите «О, там хорошо едят». Но я так много рассказывала о регионе и его кухне в книгах «Нежная магия Тосканы», «Вино коты и призраки» и «Умбрия, зеленое сердце Италии», что нет смысла повторяться. Но разве что только в одном. Здесь трюфелей так много, что их встречаешь на каждом шагу, во множестве блюд, приправ, в кремах, пастах и меде. Проведя совсем немного времени в Умбрии, я потом год о трюфелях слышать не могла. А зря. Потому что трюфель трюфелю рознь. Но тогда я этого не понимала. Радостно скупая, всяческие кремы и паштеты намного дешевле, чем в лавочках вокруг римской Кампо и Фьюри. Сегодня мы отправимся в другую Умбрию, затерянную вдали от известных маршрутов, куда местные автобусы добираются лишь раз в день, и в непогоду на машине не проедешь. Это космические места, без преувеличения, потому что таких пейзажей на Земле просто не может быть. Норча, нарчанерия, трюфели и вечерняя поседжата. Тосканская красота, особенно в искусстве, более строгая и абстрактная, и среди ее мус есть геометрия. Тень Умбрии более мягкая, более разбавленная и более нюансированная. с созвездием городов на высотах. Сверху можно созерцать потенированные пейзажи, серебристо-зелёные ложбины, холмы, которые медленно спускаются в долину с башнями, колокольнями, базиликами, монастырями. Ясные закаты, красного без излишеств, меркнут на скалах и в оливковых рощах среди звуков колоколов и ласточек. Легкий воздух дает ощущение физической эйфории. Гуида Пьявене. Маленький умбрийский городок Норча был основан во II веке до нашей эры. Несмотря на то, что сегодня здесь живет чуть меньше пяти тысяч человек, Норча известна во всем мире. Во-первых, на том месте, где построен храм Сан-Бенедетто, родился сам святой Бенедикт, святой покровитель Европы, создатель старейшего в мире ордена бенедиктинцев, который долгое время был основным очагом культуры средневековой Европы. Из монастырей ордена вышли практически все ученые того времени. Во-вторых, Норчу называют гастрономической столицей Италии. Здесь даже мясная лавка называется «Норчинерия» вместо общепринятых «мочелерий», а мясник нарчина. Дело не только в высоком качестве местной свинины и продукции из него – колбас и ветчины – но и в особом способе обработки мяса. Колбасы из маленькой норчи известны сегодня во всем мире, как и ее сыр. Например, местный трюфельный пикарино. И в-третьих, вместе с французским перегором, норча является местом, где собирают самый дорогой черный трюфель, следующий по качеству и цене после белого. Самый дорогой салат в мире Жорж Агюст Эскофье французский ресторатор, критик, кулинарный писатель, который развил и модернизировал идею высокой кухни Мари-Антуана Карема, и вслед за ним был удостоен титула короля поваров и повара королей. Книга Эскофье "Кулинарный путеводитель" до настоящего времени популярна как в качестве сборника рецептов, так и в качестве учебника кулинарного искусства. Кулинарное искусство Агюста Эскафье основывалось на традиции, заложенной личным поваром Талейрана Мари-Антуаном Каремом. Идеи Карема стали основой так называемой высокой кухни, но его рецепты были слишком изысканными и сложными, и заслуга Эскафье состоит в их рационализации и модернизации. Еще одной заслугой Эскафье является введение конвейерного метода в работу кухни и разделение ее персонала на отдельные бригады, каждая из которых управляется своим шеф ду что было впервые проделано в отеле «Совой». Эскафье также ввел новый русский способ подачи блюд, при котором блюда подаются не все одновременно, как до него, а в порядке, приведенном в меню. Начав работу варенкам в ресторане «Дядя Вницы», Эскафье стал человеком, без которого отели «Риц» и «Совой» не достигли бы своего величия. Любопытный факт. Некоторое время в лондонском отеле «Карлтон» в бригаде «Эскафье» проходил кулинарную стажировку, будущий коммунистический лидер Вьетнама Хо Ши Мин. Эскофье принадлежит самый знаменитый в мире салат с трюфелями, который сегодня никто не может повторить из-за стоимости основного ингредиента. Это салат «Джоки Клаб». Рецепт «Эскафье» гласит. «Возьмите в равном количестве кончики спаржи и нарезанные сырые трюфели». Заправьте отдельно маслом и уксусом. Затем в последний момент перемешайте с небольшим количеством хорошо приправленного майонеза из лимонного сока, каянского перца, яичных желтков и оливкового масла. В главной французской трюфельной области, в Перегоре, считают, что в салате положен третий ингредиент, такое же количество мяса цыпленка. Среди гор Сибелини издавна собирали трюфели. Начиная с тубор Меляноспорум витадине, названного так в честь ботаника и биолога, который первым его классифицировал, более известного как драгоценный черный трюфель Норчи. Его собирают с декабря по март. Этот трюфель имеет округлую форму, изрезан более светлыми прожилками. Самые маленькие экземпляры составляют около 20 граммов, а более крупные могут достигать килограмма. Здесь распространены черный зимний и черный летний трюфели. В местной кухне трюфелю всегда находится место. Одно из самых интересных блюд – это вальчнеб, фаршированный начинкой на основе рубленной умбрийской колбасы, приправленной тимьяном, майораном, корицей и мускатным орехом, потушенный с вином, а затем смешанный с белым трюфельным соусом. Еще один изыск норчи – так называемое «филе карьера», в котором говядина заправлена эмульсией из телячьего фарша, яйца, фондю из сыра кочета и трюфельных хлопьев. Когда святой Бенедикт запретил монахам пить вино, они стали варить пиво. И сегодня в Норче можно попробовать темное, тяжелое монастырское пиво. Старый город Норчи практически полностью окружён старыми стенами, сохранившимися до наших дней с XIV века. Здесь остались фрагменты древнеримского прошлого, особенно в стенах Сан-Лоренцо, старейшей церкви городка. На Вио-Умберто находится небольшая эдикула, угловая часовня, иногда называемая темпьетта, с выцветшими фресками, написанными в ванне делала туча в 1354 году. Большой интерес представляют также две романские арки. Базилика Сан-Бенедетто была возведена в 15 столетии, как и Палаццо Коммунале. В папской крепости Кателина находятся галерея и музей. Но в первую очередь многочисленных паломников привлекает именно базилика. Вернее, привлекала. Эпицентр сильнейшего землетрясения в Италии в 2016 году находился недалеко от маленькой Норчи. Город сильно пострадал. Базилика Святого Бенедикта и многие другие старинные здания были разрушены. От храма на главной площади за спиной памятника святому Бенедикту остался лишь фасад. Восстановление Норчи еще идет, многие здания находятся в лесах. Где-то видны свежие следы цемента на старых стенах домов. Когда на Италию опускается вечер, а купол собора на любимой площади становится темно-золотым в уходящих лучах солнца, приходит время любимого итальянцами ритуала. Это вечерняя прогулка. неторопливый променад по главной улице города, обычно в пешеходной зоне или вдоль набережной в приморских городах. Старики усаживаются на стульчики вдоль главной улицы средневекового Чертальда или на скамейке на набережной залива сказок Лигурийского сестры Леванти. Семьи ввинчиваются в узкие улочки чрева Неаполя или выходят на длинную Корсо-Гарибальди в современной части Солерна в регионе Кампания. Парами и семьями прогуливаются жители Пьемонской Ароны на озере Маджори между кафе и магазинами на Кавур. В каждом городке, в каждой деревне есть свое место для вечерней посиджаты. Здесь впервые выводят в свет недавно рождённого малыша или без слов заявляют, что этот парень и эта девушка теперь вместе. Улыбки, приветствия, смех, флирт или такое итальянское слово «картиджаре». обхаживать, уделять внимание с романтическим подтекстом. Сюда на улицу или площадь выплескивается вся жизнь городка или деревни. Попутно люди заходят в бары и ресторанчики, бутики и магазины. На вечернюю посиджату одеваются элегантно, демонстрируя новые наряды. И даже старички на площадь три мартире в старой части курортного Римини, обязательно выходят в костюмах. Порой даже бордового цвета, чему совершенно не мешает наличие велосипеда. В будние дни это время для общения после работы и перед ужином. По выходным в этом ритуале часто принимает участие вся семья, включая бабушек и тетушек. Ведь воскресный вечер — это время увидеть и быть увиденным, встретиться со старыми друзьями и произвести хорошее впечатление на новых знакомых и незнакомцев, встреченных случайно. Если вы хотите почувствовать вкус итальянской жизни, «Выходите в воскресенье вечером на пешеходную улицу, или на набережную, или на городскую площадь. В общем, на главное место посиджаты по вечерам в этом городке и просто смотрите по сторонам. Вся итальянская жизнь перед вами». Локдауны и ограничения не убили эту жизнь. Кажется, что еще больше народа выходят на улицы, пользуясь моментом, которого завтра может уже не быть, пробуя и покупая вкусности – общаясь с друзьями и знакомыми. В маленькой Норче все изменило землетрясение 2016 года. Хотя часть исторического центра по-прежнему представляет собой красную зону, недоступную для публики и в основном разрушенную, по другой части можно гулять. Вскоре после входа в исторический центр через порта Аскалана вы окажетесь на Корсо-Серторио, главной улице. Здесь нет особых достопримечательностей, но есть оживленные бары, переполненные рестораны и череда магазинов, торгующих местными продуктами. Огромная часть городского пространства, окружающая главную площадь, была разрушена. Все пострадавшие от землетрясения магазины в историческом центре, а их немало, были перемещены на дорогу, ведущую к порту Аскалана, в отдел во временные сборные деревянные здания. но нет ничего более постоянного, чем временное. У Норчи длинная история землетрясений, как минимум восемь до землетрясения 2016 года. Предпоследнее произошло в 1997 году, в которой всегда сосуществуют трагедия и надежда, и никогда не было отчаяния, но всегда была гордость за свой Борго и желание показать приезжим самое лучшее. Как символ стойкости Нурзини, как зовут местных жителей, землетрясение не тронуло статую святого Бенедикта, по-прежнему возвышающуюся в центре площади. Здесь по-прежнему пьют свое монастырское пиво, покупают местную вяленую колбаску в многочисленных местных лавках, едят пасту с трюфелями вечером в ресторанчике. А приезжие покупают так называемый семейный пакет деликатесов стоимостью 20 евро, в которые входят солями с трюфелями, солями из оленины, солями из кабана, баночка трюфельного соуса и дедушкины шары. Имеются в виду, простите, кое-какие анатомические особенности мужского организма. Это традиционная колбаса из норчи, набитая в кишку особой формы, напоминающей соты. Отсюда и прикольное название. Жизнь продолжается. Жители норчи невероятно стойкие и оптимистичные. несмотря на все удары судьбы. Окружающие Норчу горы достигают высоты 2000 метров над уровнем моря. Здесь всегда с уважением относились к горам, и даже национальный парк монте Себелине здесь зовут парком таинственных гор. Местные предания уверяют, что в горах Себелине живут многочисленные феи, чародеи и колдуны. Именно здесь, по легенде, обитали и таинственные сивиллы. Легенда рассказывает, что в горах Сибелини есть пещера, которая когда-то принадлежала Сивилле, волшебное, заколдованное место. Убежище феи или ведьмы, в зависимости от того, какое будущее предсказывала Сивилла, осмелившимся прийти к ней. Говорят, что очень красивые женщины любили приходить на танцы в городок Костелучча, но они могли оставаться среди людей только ночью, Однажды они так затанцевались, что не заметили, как засияли первые лучи солнца. Женщины вынуждены были бежать, и бежали так стремительно, что на высоте 2000 метров на горе остался разлом. Сегодня его называют «дорогой судьбы». Все меньше туристов приезжает в Норчу после землетрясения. Кому хочется смотреть на развалины? Да и дороги никогда не отличались хорошим качеством, а после сильнейших разрушений тем более. Тщетно раскладывают свои товары в корзины у стен городка местные жители. А в довершении всего случилась пандемия. Но по-прежнему жива древняя Норча. Она не теряет надежды. Совсем рядом с Норчей находится нереальное по красоте место, подобного которому на земле нет. Туда редко ходили автобусы, и добираться любопытствующим приходилось самостоятельно. И тем не менее сотни людей с апреля по июнь съезжались в место, которое некоторые называют маленьким Тибетом Италии. В другие времена мягкие линии гор, сливающиеся с равниной, кажутся бархатными. Серыми, коричневыми, переливающийся на солнце бархат покоряет своей красотой. Но весной долина расцветает сотнями цветов. Чечевица, маки, фиалки, васильки превращают долину в многоцветное лоскутное одеяло просто невероятных, нереальных красок. Фотографии цветущей долины обошли весь мир. Городок Костелучча и долина стали знаменитыми после того, как в 1968 году здесь сняли фильм «Серафина» с молодым Адриано Челентано, игравшим деревенского парня. «Еще несколько лет назад это место было культовым, и сюда мечтали попасть многие. Долгая и крутая дорога ведет в Костелуче, часто приходится останавливаться, потому что дорогу переходит стадо. Пастух, сидящий в траве на обочине, выплевывает травинку и свистом подзывает собаку. И начинается настоящее представление. Собака выстраивает овец, убирает их с дороги, уводит в поле». Аккуратно подравнивает стадо со всех краев и ведет его за собой. С такой собакой мне делать нечего. Можно вообще не ходить в поля. Смеется пастух. Она делает всю работу. Знаете, сколько стоит такая обученная собака? Десять тысяч евро. Зато сколько помощи! А много народа живет в Костелуче. Смотрю я на треугольник крохотного, средневекового борга на холме, словно кочка, выросшим прямо посреди долины. Человек сто, но это летом. Зимой нас тут остается четырнадцать человек. Зимой здесь дуют ветра, пронизывая кочку посреди поля со всех сторон. Потом выпадает снег и отрезает крохотные борга от всех дорог, которые и летом-то не особо комфортны. Но все знают, что скоро придет весна и засияют космические пейзажи итальянского Тибета разноцветьем красок, какое и представить себе невозможно. А еще аромат. Вдыхая такой воздух, наполненный невероятным цветением, забудешь о болезнях и лекарствах. Но сегодня дороги, ведущие в Костелуччо, закрыты. Феи и чародеи таинственных гор не защитили крохотный Борга. После землетрясения 2016 года Кастелуче-ди-Норча больше нет. Городок практически стерт с лица земли. Обрушились горы, завалены камнями пещера Севиллы. По-прежнему рассыпаются вокруг краски космических пейзажей по весне, но некому ими любоваться. Ученые университета Перуджи разработали необычный проект восстановления Костелуччи. Должна появиться средневековая деревня, которая в случае землетрясения может плавать на сейсмических волнах без повреждений. Деревня будет перестроена на системе плит площадью более 6000 квадратных метров. которая сейсмически изолирует все здания, обезопасив их от новых землетрясений. Но маленький старинный Костелуччо, его домики, словно грибы на пеньке, тянущиеся вверх к самой высокой точке колокольни Старой Церкви, это уже не вернет. История любви Умбрии и Трюфеля Рассказ об истории Трюфелей – это рассказ о мировой цивилизации. Александр Дюма Очарование трюфеля в его загадке. Он дитя земли и тьмы. У него нет ни ветвей, ни листьев, ни ствола. Он растет в темноте земли, цепляясь за жизнь, благодаря корням деревьев, впитывая дождевую воду. Чтобы выжить, у него есть лишь одно — его аромат. Он призывает, соблазняет, очаровывает, заставляет идти на поиски. Только так он сможет продолжить свой род. У обычных грибов все просто — Их споры разносятся ветром или водой. Споры же трюфелей распространяют исключительно животные. Только пройдя через кишечник лесных гурманов, они могут прорасти при наличии вместе их падения потенциального дерева хозяина Самый древний метод добычи трюфелей на протяжении веков заключался в поиске их со свиньями. На поводке фермера они выходили на прогулку в рощу и способны были найти трюфель даже на глубине трех метров под землей. Хитрый трюфель выделяет феромон, схожий с запахом кабана. И свиньи, как зачарованные, идут на этот запах. Сегодня охота со свиньями запрещена. Но в старые времена крестьяне Умбрии находили трюфели только благодаря свиньям. Свинью нельзя научить отдать гриб. Найдя, она его сразу съедает. Поэтому в пятак свиньи вставлялось железное кольцо. Главное – вовремя поймать момент и потянуть за кольцо. В 15 веке Бартоломео Сакки, известный как Платина, впервые упомянул о поиске трюфелей со свиньей. Среди поклонников рецептов и кулинарных заметок Платины был Леонардо да Винчи, и до сих пор Сакки остается одним из самых известных гастрономов в мире. В своем первом трактате о еде в 1468 году Платина писал «Нос свиноматки из норчи восхитителен». Имеется в виду, конечно, нюх. Ценный черный трюфель Норчи не раз становился героем литературных произведений. Например, он упоминается в известном романе Умберто Эко «Имя Розы», действие которого происходит в 1327 году. Атца, главный герой романа, узнает о достоинствах трюфеля. «Я еще не знал, что это восхитительный плод из подлеска, который рос в Италии. И он казался типичным для бенедиктинских земель, будь то в Норче черный или в других странах, более белый и ароматный. Северина объяснил мне, что это было и насколько это вкусно, приготовленное самыми разными способами. И он сказал мне, что его очень сложно найти, потому что он спрятан под землей. он секретнее, чем просто гриб. Франческо Франколини, выдающийся ученый, создатель кафедры сельского хозяйства в Спалето, в Умбрии в начале XX века, Писал, что умбрийские трюфели пользуются славой с конца 15 века. Важный вопрос всегда волновал общество. Трюфели принадлежат тем, кто их находит, или владельцам земли, на которой они родились? В итоге решили, что все зависит от вида трюфеля. Белый трюфель растет, где захочет. Иногда его местонахождение неизвестно даже хозяину земли, на которой он растет. Поэтому он принадлежит тому, кто его нашел. Право на добычу черного трюфеля исторически предоставлялось общине, живущей на этой земле, но до тех пор, пока не появилась частная собственность на землю. Несколько веков спустя зародилась профессия тротуфана – золотоискателя Умбрии. Первое упоминание о ней мы находим в бухгалтерском документе финансовой системы города Спалета от 22 августа 1400 года, в котором были отмечены товары, ввозимые и вывозимые из города. Уже тогда трюфели были драгоценны. Чтобы продать их за пределами территории, нужно было платить пошлину – один динарий за фунт. Жители горных деревень стали охранять драгоценный продукт своей земли, запретив собирать ценные грибы пришельцам извне. Город Арсана, например, строго запретил добычу трюфелей для тех, кто не был местным, под страхом наказания за любую попытку и потерю того, сколько трюфелей будет найдено. Статус городка черетто дисполета как и многих других, запрещал иностранцам не только собирать трюфели, но также охотиться и рыбачить. на трюфели по закону принадлежали владельцам земли, на которой они росли. Но удачливые жители города, имевшие деловую хватку, вскоре начали сдавать трюфельные площадки в аренду с большой выгодой. Ценность трюфелей вскоре стала всеобщим благом, которым нужно было делиться». Почти во всех подходящих районах Умбрии трюфельные поля сдавались в аренду тому, кто предлагал самую высокую цену, а вырученные средства затем реинвестировали в коллективные услуги. Таким образом, трюфель приобрел и социальную роль. Он стал осязаемым признаком самобытности территории. Драгоценная еда, способная объединять людей не только за столом, но ставшая частью экономики. Часто жители Норчи уступали право раскопок церкви в обмен на полное освобождение от налогов или платы на обеспечение религиозных служб. В других местах трюфелями оплачивали медицинские, ветеринарные и акушерские услуги. Аренда поля обменивалась на отмену уплаты ненавистного налога на скот. Слава о трюфельных месторождениях Умбрии вышла за пределы территории. Пьер Франческо Джустола, гуманист из Палета, родившийся в 1440 году, и много лет служивший Чезаре Борджиа посвятил стихотворение сокровищу своей земли. Шафран и трюфели были драгоценностями, которые города Умбрии предлагали в качестве подарков в сложных дипломатических столкновениях между сеньорами эпохи Возрождения. Порой это могло быть опасным подарком. Чтобы избежать риска отравления, еду хозяина пробовали специальные дегустаторы. Но иногда дело было не в яде, Неумеренность в еде вызывала серьезные несварения желудка, в которых порой винили трюфели. В те давние времена рекомендовали складывать трюфели в сундуке вместо отдушки, чтобы одежда приобретала приятный запах, а также готовить грибы в бульоне с корицей и сопровождать хорошим вином. Первая книга о трюфелях Самая первая книга о трюфелях была написана тоже в умбрии уроженцем Биванье Альфонсо Чекарелли. В XVI веке в Риме он был личным врачом сестры папы Юлия III, но плохо кончил. Был обвинен в подделке завещаний и родословных и после пыток и признания был обезглавлен в замке Сант-Анджело. Его книга о трюфелях, небольшой том, опубликованный в 1564 году и разделенный на 19 глав, является первой книгой, которая рассматривает тему трюфелей научным путем. От названия до внешнего вида – От рождения до размножения, от посева до анекдотов и до пищевых комбинаций. В нем обобщены взгляды греческих и латинских натуралистов. Прежде всего, на элегантной латыни Альфонса подробно рассуждает об истинной природе трюфелей, будь то корни, фрукты или целые растения. И он объясняет, благодаря тщательному библиографическому обзору, что древние уже знали свойства чудесного плода земли. Книга рассказывает об охотнике из городка Черетта, способном находить трюфели с первого взгляда, и о свинье, которая в том же районе нашла места, где родились трюфели. И, конечно, лучшие трюфели, по мнению автора, именно в Умбрии. У трюфелей благородная миссия в гастрономии – дарить моменты истинного счастья. Эти мгновения недолги, потому что трюфель быстро портится и теряет свой аромат. Как ни пытались гурманы всех эпох найти средства продлить трюфельный экстаз, это оказалось невозможным. А вот вырастить черный трюфель удалось. Первые эксперименты проводили в Умбрии в 18 веке, пробуя закапывать трюфели, не кроша в корнях дубов. Затем в 1810 году французский фермер Жозе Талон случайно обнаружил, что посеяв желуди, собранные под дубом, рядом с которым были найдены трюфели, можно создать новые трюфельные поля. Через несколько лет большие трюфели начали расти рядом с дубами, посаженными рядом с коттеджем провансальского фермера. В то время трюфели почти исключительно производились во Франции, благодаря сложной системе пошлин, защищавших их продажу. Но уже в 1858 году умбриец Константино Урбани начал экспортировать свежие трюфели во французские карпентра. Чтобы сохранить их, он применил специальную крышку собственного изобретения к хрустальным сосудам. Так, умбрийский трюфель, к которому до тех пор относились с пренебрежением, начали продавать даже в Перегоре и Провансе и подавать в лучших ресторанах. С этого момента трюфели из Умбрии вышли на международный рынок и больше его не покидали. Слава о гастрономических сокровищах, спрятанных в лесах Умбрии, начала расти, когда французские предприниматели, переехавшие в Спалетто, Начали упаковывать ароматные подземные грибы в специальные водонепроницаемые контейнеры, благодаря которым они избегали промокания, вызванного длительными поездками по дорогам. В маленьком городке Скеджина существует музей затерянного мира. Здесь выставлено все, что связано с трюфелями, включая специальные приспособления для закрытия жестяных коробок соловом и огнем. Первые необычные этикетировочные машины и даже древняя железная машина для мойки трюфелей, с помощью которой рабочие тщательно очищали только что собранные трюфели. Музей посвящен энтузиастам трюфельного бизнеса в Умбрии Карла и его сыну Паулу Урбани. Семейное дело сегодня в руках внучки Ольги Урбани. В 1984 году недалеко в долине Нерина был найден трюфель весом 2 килограмма. сразу окрещенный газетами, как монстр Волнерины. В тех же местах, благодаря идее и мечте Паулу Урбани, родилась Академия Трюфелей. Это гастрономический технологический центр, который одновременно является кулинарной школой и ориентиром гастрономической культуры для поваров, университетов и всех энтузиастов. Слезы и рецепты композитора Росини. Джоакино Россини, который назвал трюфель Моцартом Грибов, сказал однажды, «Я плакал всего три раза в жизни, когда моя первая опера провалилась, когда я первый раз услышал, как играет Паганини, и когда фаршированная белыми трюфелями индейка упала за борт лодки во время пикника на воде». Россини имел четкие представления о том, как их есть, а также особый рецепт для белых трюфелей. Положите в салатник очень хорошее масло, прекрасную английскую горчицу, тонкий уксус, немного лимонного соуса, перец и соль. Взбейте все до идеального сочетания и смешайте с нарезанными трюфелями. Для черных трюфелей он предложил. К смеси добавьте сваренный вкрутую яичный желток и очень легкий чесночный запах. Он посвятил своей кулинарной страсти удивительные рецепты, которые до сих пор носят его имя. Такие, как маркерони а ла обжаренные с трюфелями и знаменитый турнедес а ла Прекрасные сердечки из говяжьего филе, покрытые фуа-гра и украшенные трюфелями. Три осенних рецепта из Умбрии. Суп фермера. Ингредиенты. 100 граммов Сушеные чечевицы, 100 граммов сушеного нута, 100 граммов сушеных бобов, 100 граммов ячменя, 50 граммов сушеных бобов барлотти, 50 граммов сушеной красной фасоли, 50 граммов сушеных бобов канилини, 1 литр овощного бульона, 1 стебель сельдерея, 1 морковка, 1 белая луковица, один зубчик чеснока, один лавровый лист, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Замачиваем все сушеные бобовые, переложив их в большую миску, заливаем водой и оставляем на ночь или на 12 часов. Затем сливаем воду и промываем бобы под проточной водой. Очищаем и режем тонкими ломтиками сельдерей, морковь. В сковороду с высокими бортами наливаем немного масла, Кладем мелко нарезанный лук, целый зубчик чеснока и обжариваем в течение пяти минут до мягкости лука. Добавляем сельдерей и морковь, подсаливаем, перчим, вливаем горячий бульон. Готовим еще минут 5-10. Овощи должны размягчиться. Удаляем чеснок. Выкладываем в сковороду бобовые и ячмень. Вливаем бульон так, чтобы хорошо покрыть все ингредиенты. Приправляем лавровым листом и готовим, пока бобовые не станут мягкими. При необходимости доливаем немного теплой воды. При варке помешиваем осторожно деревянной ложкой, чтобы бобовые не развалились. Такой суп едят и горячим, и остывшим, сбрызнув оливковым маслом и посыпав по желанию пармезаном. Свиная шея в духовке с яблоками курагой и орехами кешью. Ингредиенты: 1 килограмм свежей свиной шейки, 60 граммов сухих абрикосов, кураги, 2 желтых яблока, веточка розмарина, одна луковица, половина лимона, щепотка молотой паприки, 25 граммов орехов кешью, соль, перец по вкусу, 2 столовые ложки оливкового масла, одна чайная ложка размягченного сливочного масла. Свиную шейку хорошо натираем смесью соли, перца, паприки и оливкового масла. Массируем тщательно мясо, чтобы все специи хорошо в него проникли. Луковицу нарезаем ломтиками толщиной 1 сантиметр. Покрываем ими дно формы для запекания и кладем веточку розмарина. Сверху укладываем мясо. Прикрываем сверху фольгой и запекаем при 170 градусах Цельсия в течение 1 часа 50 минут затем увеличиваем температуру до 220 градусов цельсия убираем фольгу и оставляем на 5 минут подрумяниться. яблоки разрезаем на 12 долек сохранив кожуру приправляем соком половины лимона и щепоткой соли обжариваем на сковороде с кусочком сливочного масла в течение пяти минут выключаем и добавляем нарезанные на несколько частей сушеные абрикосы и затем орехи кешью. Достаем шейку из духовки, выкладываем ее в сковороду с фруктами и оставляем на пару минут на среднем огне, пару раз перевернув. Подаем, нарезав ломтиками и полив фруктово-ореховым соусом. Яблочный пирог святого Орфея. Ингредиенты. 5 желтых кисловатых сычужных яблок, одна груша, 150 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек муки с горкой, 6 столовых ложек с горкой сахара, 3 яйца, 150 граммов изюма, один пакетик разрыхлителя, 1 столовая ложка молока, щепотка корицы. Очищаем яблоки и грушу и нарезаем их кубиками. Выкладываем масло в миску, ставим ее на кастрюлю с кипящей водой на слабом огне и даем маслу растаять. Постоянно помешивая, добавляем муку по одной столовой ложке за раз и сахар. Когда они хорошо перемешаются, снимаем миску с огня и добавляем яйца по одному, хорошо перемешивая лопаткой, чтобы они идеально смешались. Затем добавляем изюм, предварительно замоченный в теплой воде и хорошенько отжатый. Добавляем кубики фруктов, щепотку корицы и, наконец, разрыхлитель, разбавленный одной столовой ложкой теплого молока. Хорошо все еще раз перемешиваем и перекладываем в форму диаметром около трех см, смазанную маслом и посыпанную мукой, либо застеленную пергаментной бумагой. Выпекаем в духовке, разогретой до 170 градусов Цельсия, один час. Ярмарок и праздников, посвященных трюфелю в Италии множество. Начало октября борга Мелизима в провинции Савона в Лигурии праздник белого трюфеля. Все воскресенья в октябре проходит праздник белого трюфеля и традиционной кухни в Борга Сант-Агата Фельтрия в провинции Римени. Вторые выходные октября рынок выставка в Тосканском Форкале в провинции Пиза. С октября по декабрь международная и одна из самых престижных выставок в Альбе Пьемонт. Вторая декада октября – праздник трюфеля и местной кухни в городке лиджана ин Бельведере возле Бальцана-Альта-Адиджи. С октября по ноябрь – праздник и выставки черного трюфеля в провинции Парма в городке Калистана. Третьи выходные октября ежегодная национальная ярмарка трюфелей, а также праздник вина и орехов, проходит в городке Мамберчелле в провинции Асти в Пьемонте. В третью декаду октября праздник трюфеля в историческом городке Манкальво в провинции Асти в Пьемонте. С конца октября по середину ноября 4 уикенда проходит национальная ярмарка белого трюфеля в Акваланье. Первая половина ноября Выставка белого трюфеля провинции Турин в городке Ревальба. В первые выходные ноября ароматы и продукты осени. Выставка в городке Комуньяно в провинции Бальцана, Вальта-Адидже. Третья неделя ноября праздник белого трюфеля в Раэра и Ветца-Дальба в провинции Куньо в Пьемонте. Две последние недели ноября международная выставка-ярмарка белого трюфеля в Сан-Миниато, Тоскана, вторая по важности в Италии. Третья неделя ноября. Два ноябрьских воскресенья в маленьком городке Мондаина рядом с Римени проходит выставка трюфелей и традиционных продуктов. Третья неделя ноября. Праздник трюфеля в одном из самых красивых городков Италии Брезигелли между Римени и Болоньей. Последние выходные ноября. Региональная выставка трюфелей по программе вина и святые в Кастельнуово-донбоск в провинции Асти. Первая неделя декабря – старинная ярмарка трюфелей, которая проходит с XIII века в городке Бадия, Коловена, в провинции Верона. Осенние праздники и трюфели неразделимы. Трюфели семьи Борджия Гении искусства и трюфели на полях не заботятся о правилах культуры. Их можно найти, но имитировать нельзя. Жан-Антуан Пити-Сен. Современники свидетельствовали, что Трюфели очень любила Лукреция Борджиа, пристрастившаяся к ним за три года управления герцогством Спалета от имени Папы. С большой буквы, но и просто Папы тоже. В начале августа 1499 года Альфонсо Арагонский, недавно женившийся на Лукреции Борджиа, дочери Папы Александра VI, покинул Рим, опасаясь за свою жизнь. По одной версии, для развлечения скучающей дочери. По другой, прекрасно зная о ее талантах, отец отправил Лукрецию с миссией в Умбрию, в Спалетто и Дучи «Дучиса Спалетия, губернатрикс Спульджине», – звучал ее титул. Но кроме этих городов, под управлением Лукреции находилось еще несколько более мелких. Современники свидетельствуют, что управляла она вполне грамотно и рационально, По просьбе представителей других городов она назначала своих наместников из Палета, где жила в крепости над городом Рокка ди Альборнос. Лукреция прибыла из Рима в Умбрию с пышной процессией. Она была на шестом месяце беременности, поэтому путешествовала сначала на лошади, а в конце на носилках. Ее окружали придворные, а несколько мулов везли багаж. В Палето было жарко, как всегда в Италии в августе. Ее встречали музыкой. Множество народу высыпало на улице. Поэт Джованни Марадес Слаборнио написал о прибытии новой правительницы. «По горящей дороге в Спалета, медленно под августовским солнцем, Лукреция ехала в центре блестящей процессии священников и джентльменов. Рыжая красота ее избыточных волос затмевала блеск ее полузакрытых глаз». Прибыв в палета, юная правительница поселилась в крепости, где принимала различных просителей и городскую знать. В историю вошло упоминание о необычном обеде, приготовленном в спалета в честь ее прибытия. Торжественная трапеза состояла из 14 блюд. Почти все были приготовлены с трюфелями. Иногда в рассказах о сексуальной неотразимости Лукреции намекают как раз на употребление этого деликатеса, известного афродизиака. В Умбрии, как утверждают хроники, Лукреция и пристрастилась к драгоценному грибу и подсадила на него папский двор. Так что уже в то время трюфель был символом статуса и престижа. А мошенники готовили на основе трюфелей эликсиры любви и продавали их на ярмарках и праздниках, рассказывая о чудодейственных свойствах. Они уверяли, что трюфель даже имеет пол, черный трюфель – мужского, а белый – женского пола. Но история Борджа и Трюфелей на этом не закончилась. На юге Италии, в регионе Апулия, живет сеньор по имени Альда Борджиа. Говорят, даже генеалогическое древо имеется и подтверждает родство со знаменитой семьей, с их испанской ветвью. Но наш герой совсем не герцог и не отравитель, а как раз наоборот. Он много лет прослужил в полиции и даже принимал участие в серьезных операциях. Полицейскому без нюха никуда, как и охотнику за трюфелями. Они должны были встретиться. Альда и трюфель. Хотя все произошло почти случайно. Бывшему полицейскому показалось странным, что подозрительные типы с собаками все время пропадают в бывших каменоломнях. Пришлось разобраться, в чем дело. Оказалось, они ищут трюфели, которые распрекрасным образом растут в области Салента, Как для многих, окунувшихся в мир драгоценного гриба, трюфели стали страстью сеньора Борджиа. Вместе с сыном Джулиано, сеньор Альдо стал изучать трюфельный бизнес. Открыл магазин и даже стал экспортировать трюфели в Германию, Швейцарию и во Францию. Затем родился ресторанчик «Альт Артюфа», чьи столики не пустуют и сегодня. Фирма трюфели Борджиа стала известна по всей Италии. Семья проводит мастер-классы и дегустации с известнейшими винодельнями страны, включая пьемонские, продает трюфели через интернет и горячо уверяет, что Салента, никогда не входившая в число трюфельных зон, тоже земля, где растут трюфели. Буквально в наши дни рождается Академия Трюфелей Боржия, где собираются учить, объяснять, проводить живые уроки, рассказывать, как отличить настоящий трюфельный продукт от поддельного, Как истинный полицейский, хоть и на пенсии, сеньор Альда бескомпромиссно борется с фальсификатом. Дедушка, что такое любовь? Спрашивает маленький внук. Любовь это та улыбка, которой ты будешь улыбаться каждый раз, когда будешь думать обо мне, когда вырастешь. Вот такие ныне Борджиа. Лукреция Борджиа лишь одна из многих исторических личностей, любивших Трюфеля. В ее компании не только композиторы и писатели. Папа Юлий II, получивший в подарок трюфели, когда проезжал в Умбрийскую акваланью и ставший их поклонником. Екатерина Медичи, королева Франции, глубоко увлеченная гастрономией, наряду с прочими кулинарными рецептами, привнесла во французскую кухню блюда с трюфелями. Впервые она увидела, как добывают этот гриб во время охоты на кабана в Тоскане. Наполеон был искренним любителем трюфелей. Многочисленные блюда из трюфелей также были поданы на Венском конгрессе в 1815 году. Ревель – один из первых исследователей трюфелей, хотя и с оттенком фантазии. По мнению ученого, знаменитый подземный гриб появился в результате укуса особой мухи на корнях дубов. Карло Витадини – первый и настоящий исследователь трюфелей. В 1831 году он опубликовал исследования, посвященные трюфелям, какими мы их знаем сегодня. Вот почему в научном названии многих трюфелей мы находим окончание Вид Франческо Петрарка, посвятивший трюфелю, один из последних своих сонетов.